«Не слишком ли много ты просишь?» «А кто сказал, что я прошу?» – осведомилась Яна. «Я требую. Вы видели, что стало с Крамером? И я не хочу разделить его участь. Мне нужны знания, владыка. Мне нужен архив». «Так и быть, я подумаю, что можно сделать», – усмехнулся Дакс. «А теперь иди, мне пора обедать. Приятного аппетита, владыка». Яна натянута улыбнулась, поднялась с кресла и пошла к выходу. Закрыла с собой дверь, нежно открыла сумочку, нашарила сигареты. Ну вот сучонок, пробормотала она закуривая, еще и голубой к тому же, никому нельзя верить. Спрятав зажигалку в сумочку, с неприязнью взглянула на дверь кабинета Дакса, потом повернулась и быстро пошла к выходу. Очередной разговор с Борисом состоялся примерно через неделю. К этому времени Максим уже вполне освоился своим новым имиджем. Костюм перестал доставлять ему неудобства. Теперь все это вызывало смех. Максим не мог поверить, что мог злиться, расстраиваться из-за подобных пустяков. Просто к людям прилипает множество всякой ерунды, пояснил Борис, когда Максим поделился с ним своими мыслями. Все это можно рассматривать с самых разных позиций. Но факт остается фактом. Даже мудреца можно довести до слез, отыскав в нем какую-нибудь уязвимую струнку. Именно поэтому магии советуют освобождаться от груза человеческого хлама, мять свое мировоззрение Человек не может принадлежать двум мирам одновременно. Однажды ему все равно приходится делать выбор между миром магии и всем нам привычным обыденным миром. А скорее даже не делать выбор, а осознавать его. Просто однажды человек вдруг понимает, что единственное, что у него осталось в этой жизни, это мир магии. Там, где раньше находились все привычные человеческие помыслы и стремления, теперь осталась только пустота. Груз человеческих устремлений больше не держит мага. Именно после этого и начинается настоящая магия. Максим невольно улыбнулся. Ты уже который раз говоришь о том, что только после того-то и того-то начинается настоящая магия. И каждый раз это что-то новое. Просто магия это комплексная дисциплина, с улыбкой ответил Борис. Ни один из ее отдельных элементов сам по себе не сделает человека магом. Они работают лишь вместе. Возьмем, к примеру, обычный компьютер. Вспомни. сколько в нем разных элементов. Одни более важные, вроде процессора, другие менее. Но они все равно нужны, без них компьютер не сможет работать. Так и с магическими умениями. Десятки разных техник, каждая из них сама вроде по себе и не столь важна, но лишь вместе они дают необходимый результат. «Да, я это понимаю». Максимин немного помолчал. «Я все хотел спросить, а когда я смогу вернуться в Ростов? Тебе что, здесь не нравится?» «Да дело не в этом», – покачал головой Максим. «Просто я не могу сидеть без дела. Мне надо чем-то заниматься». «Так ведь мы к этому и идем», – усмехнулся Борис. «Неужели ты этого не заметил?» «А именно», – не понял Максим. «Чем бы ты хотел заняться в Ростове?» «Я еще не знаю, может, буду выращивать цветы». «Да, это интересно», – согласился Борис. «Но ты уже прикидывал, насколько этот проект будет окупаемым? Во что он тебе обойдется?» Насколько я знаю, сейчас к нам везут море цветов из Голландии и других стран. И при их уровне технологии конкурировать с ними тебе будет очень сложно. Опять же, ты должен учитывать существование цветочной мафии. Этот рынок давно поделен и хорошо контролируется. Чужаков там не слишком жалуют. Фактически ты сразу попадешь под опеку криминальных структур. И уже они будут устанавливать цену на твою продукцию, а не ты. Таковы реалии российской рыночной экономики. Борис демонстративно улыбнулся. «Но я не собираюсь создавать завод», – возразил Максим. «Это будет маленькая домашняя оранжерея». Борис снова улыбнулся. «Видишь ли, Максим, я уже не первый год в бизнесе и могу достаточно грамотно оценивать ситуацию. Сейчас я, например, вижу, что твой проект имеет массу минусов и очень мало плюсов. Да, ты вроде будешь заниматься тем, что тебе нравится. Но давай копнем поглубже. Тебе нравятся просто цветы или тебе нравится их продавать?» «Просто цветы», – ответил Максим. «Я так и думал. Поэтому давай сформулирую задачу иначе. Тебе хочется возиться с цветами ради своего удовольствия?» «Вопрос. А что тебе мешает заниматься именно этим? Давай анализируй». «Отсутствие денег», – признался Максим. «Мне надо как-то зарабатывать». «Правильно. Ты попытался это совместить. Но в нынешних российских реалиях такой вариант практически не осуществим. «Но есть другой вариант. Зарабатывать деньги другим путем – а с цветами возиться именно в свое удовольствие. Как это сделать? Организовать какой-то бизнес, потом нанять управляющего и жить в свое удовольствие, занимаясь тем, чем хочешь. В качестве примеров могу привести себя. Я владелец нескольких фирм, но мое владение заключается в том, что я получаю с них доход. Все остальное – забота менеджмента компании. Я предлагаю тебе реализовать именно такой вариант. Но я не бизнесмен, подразил Максим.